«Какого черта здесь произошло, лейтенант?» «Сэр, мы увидели этого человека, у него был автомат, направленный в сторону контейнера, и я принял решение обезвредить его, но без максимального ущерба, сэр. А остальные?» «Остальные были уже мертвы, сэр, когда мы подошли. Обутые в ковбойские сапоги, ноги у моего лица сдвинулись с места. «У вас в отряде есть медик?» «Да, сэр, капрал Каро». Пусть он поможет этому человеку. Он нам еще пригодится живым. Так точно, сэр? Конечно, мне есть за что благодарить этого лейтенанта. Мог бы выстрелить в колено. Попал бы. И я всю оставшуюся жизнь ходил бы с палочкой. Тут хоть и была задета кость, но нет ничего такого, чего не может вылечить медицина, даже полевая. Капрал Каро оказался... Высоким, тощим негром, комично смотревшимся с большой сумкой полевого медика поверх обычного снаряжения. Хорошо, что взять не забыл. Врач остается врачом. Первым делом он попытался положить меня поудобнее и так, чтобы не мешать тем, кто желал взглянуть на происходящее в контейнере. Мне это обошлось в еще одну волну боли. — Хаваю, сэр! — спросил он меня, перетягивая ногу жгутом выше колена. — Файн, thank you. Я решил не отставать в хороших манерах. Хотя этот парень здорово меня пострелил. Нерв, что ли, задел? Зубы сейчас осколками посыплются. Майор Дункан вышел из контейнера, присел рядом со мной на корточки. Какого хрена ты все это сделал? — спросил он. У меня своя служба, у тебя своя. Могу я рассчитывать на кусок пиццы, когда мы поменяемся местами? Ты можешь рассчитывать, что я тебя не пришибу сразу. Какой черта а ты их убил? Хотя одного надо было оставить в живых. Где нам теперь искать устройство? Ищите. Рано или поздно оно найдется. Не поднимайте шума и ищите. У одного из этих парней в кармане... Наверняка лежит еще один детонатор. Без детонатора у этих ублюдков есть просто кусок, обогащенного урана, обмотанный проводами, и все. Максимум, что они могут сделать, это привязать к устройству большой кусок пластита и взорвать его в центре города, чтобы несколько районов оказались заражены радиацией. Спасибо, я буду иметь это в виду. Из контейнера вышел один из бойцов спецотряда Министерства энергетики. На сей разобрал, его шлема было опущено. И он говорил через микрофон и внешний динамик. Все это выглядело бы смешно, если бы в паре метров от нас не лежал упакованный в десятки килограммов урана апокалипсис. «Сэр, нужно немедленно убираться отсюда. Выводите всех». Этот парень активировал устройство. Таймер на нуле. Оно почему-то не взорвалось, но может взорваться в любой момент. Не убирайтесь отсюда, живо! Мы попытаемся его обезвредить. Оно не взорвется. Что? Оно не взорвется, повторил я. Не взорвется. Сколько готов поставить? Все, что у меня есть. Мистер К все-таки выиграл свою последнюю в жизни партию. Тигр поднялся в полный рост. Носилки и поскорее. Давайте убираться отсюда. 5 сентября 2002 года. Округ Колумбия. Частное Кладбище. Офицер генерального штаба не имеет имени. Для нас, те, кто играет в игры со смертью, такие похороны не самые плохие. Большинство из нас суждено упокоиться в безымянной могиле, а то и вовсе тело бросят в кювет на радость крысам или псам. И такая смерть почти мгновенная. Тоже милость Господа. Попавшись, можно умирать целую неделю. Возможно, настанет время, и кто-то также позаботится обо мне. Все в этой жизни возвращается, и, может быть, то, что я делаю сейчас, когда-нибудь вернется и ко мне. Благом ли? Не знаю. Длинный черный лимузин, сопровождающий катафалк, остановился на холме на аккуратной асфальтовой дорожке. По левой руку выселись тополя с раскидистой кроной, А земля была покрыта аккуратно подстриженным живым зеленым ковром. Земля здесь была холмистая, и в нее на равных промежутках были и одинаковые светло-серые прямоугольные куски мрамора. Вот и все, что остается от нас, когда мы покидаем сию юдоль слез по воле Господа или других людей. И это неправда, что жизнь и смерть всецело в руках Господа. Неправда, по крайней мере, в отношении смерти. Помочь, сэр?» «Не нужно». Водитель, выделенный мне в БТСД, опекун, молодой Энсин, одетый по такому случаю, сегодня в парадную форму североамериканских ВМФ, подскочил, попытался помочь. «Не нужно», — я утвердил палку на земле, сделал пробный шаг. «Получилось. Вот так нормально». Пуля все же задела кость, и в Россию я отправлюсь только через неделю. От более срочной отправки я отказался, по своим соображениям. Хотя бы потому, что мне нужно было участвовать в похоронах. На них меня отпустили, вопреки мнению врача и под присмотром проходящего практику Энсина. Человек хочет стать военным врачом на авианосце. Похвальное стремление сын. если вы хотите мне помочь, лучше сходите и выясните, где волынщики. — Да, сэр, сейчас. Пока выясняли вопрос с волынщиками, в Америке было полно волынщиков, с волынкой хоронили и военных, и полицейских. Подъехала еще одна машина, черный субурбан с пропуском под стеклом. Все-таки решили приехать. — Марианна, пол лица замотана. «Правая рука на перевязи. Дункан тигер с черным беретом, значит, ты впрямь из рейнджеров. Вот и все, кто пришел проводить последний путь директора британской секретной службы». «Собственно, страна от него отказалась, равно как и от тех, кто пришел сюда с ним. Не мудрено, иначе бы пришлось объяснять и про детонаторы». «Как ты? Жив, а ты?» Одна косметическая операция, и все в норме. Правда, придется учиться стрелять с левой руки. Если хочешь, могу устроить тебе поездку в Палестину. Там лучшие косметические хирурги в мире, не то что местные канавалы. Смертно. Меня лишат допуска. Не беспокойся за меня. Я работаю на федеральное правительство. То-то и оно. Я повернулся к Дункану. Нашли Нашли. Где? Нью-Йорк, грузовой порт. Пробили контейнеры. Они отправлялись из одного и того же порта. Отправитель, компания, которую Михельсон зарегистрировал на Британских Виргинских островах. Офшор. Это хорошо. Прибыли волынчики на каком-то старом драндулете. Энсин зло отчитывал их. Они оправдывались. Победу мексиканцы. Господи, здесь даже волынщики теперь, мексиканцы. Надеюсь, священник будет не негром. Нет, я не расист, просто как-то в голове не укладывается. Священник римской католической церкви — негр. Какого хрена они это сделали? Задумчиво произнес Дункан. Что именно? У какого хрена они ввязали бомбы? Но он дал им фуфло вместо детонаторов. Зачем тогда вообще было творить все это дерьмо? Мистер К. все же выиграл очередную и последнюю для него партию, пусть даже ценой собственной жизни. Как показала экспертиза, оба детонатора, которые он дал Магди для того, чтобы взорвать устройство, были фальшивками, Не, неисправными, а именно фальшивками. При всем желании они не могли инициировать ядерную реакцию в устройствах. Самого факта наличия бесхозных ядерных устройств и попытки их подрыва должно было хватить для геополитического апокалипсиса. В этом-то и заключался замысел британской разведки. Все это время она водила исламистов на поводке. Если бы шах, -шах остался жив, Она точно так же водила бы и шах из шаха. У него были устройства, но не было детонаторов к ним. И британцы-то точно знали, потому что разработать детонатор на самом деле не проще, чем саму бомбу. Одна ошибка, и вместо цепной реакции обогащенный уран просто разлетится от взрыва по окрестностям. Будет грязная бомба способная навеки заразить территорию в несколько городских кварталов, но атомный взрыв не произойдет. Самое главное, у шах шаха не было возможности провести испытания этих самоделок. Мы бы об этом сразу узнали, а без испытаний не сделаешь детонатор. Детонаторы же выдавались террористам только тогда, когда нужно, и ровно столько, сколько нужно. Сэр Джеффри отчетливо понимал, что если выпустить этот процесс из-под контроля, одна из бомб может рвануть и в Лондоне. Исламские экстремисты ненавидят всех, согласно их заповедям. Кто скажет, что я обладаю одним из свой сталлаха, есть Тагут. Тот, кто не отвергнет его и не удалится от него, есть многобожник. Так, например, правительства, парламенты, судьи, есть тагуты. Если они имеют претензию издавать законы, не опираясь на доказательства от Аллаха, кто идет на выборы такого правительства в такой суд, хочет решения, суждения или издавания законов со стороны тагута, есть многобожник. Кто утверждает, что я обладатель силы, могу спасать, кормить, лечить, убивать, растить и не причислять это к Аллаху, то есть не говорит, что это я не своими силами, а говорит все это благодаря мне, тот тагут. -то так же тагут -то и тот, кто хоть и причисляет эти деяния Аллаху, говоря, что это Аллах мне дал такую способность, знать сокровенные» или слышать из зов, молящихся, и приходить им на помощь. Все они тагуты. Также любой, кто думает, что Аллах, сообщает кому-нибудь законы для людей, кроме посланников, есть многобожник. Философы тагуты, так как считают возможным найти истину или установить законы, опираясь на разум. Сэр Джеффри Ровен, безусловно, знал все это, И наверняка ненавидел мусульман, потому что он не только принадлежал к римской католической церкви, но и являлся ее священнослужителем. Они ему были нужны, да он их держал на коротком поводке и, даже умерев, обыграл. наконец то похоронная процессия построилась. Волынщики, нервно оглядывающиеся, вероятно, у кого-то из них проблемы с грин-картой, и они нервничают привидели в любых сотрудников спецслужб. Затем шестеро носильщиков с дорогим гробом. Затем мы, раненые, но не сдающиеся, ящие под постоянным присмотром будущего доктора медицины. Потом несли венки, их было всего два, и шагал священник. Волынки гнусаво вывели первые ноты за похоронной мелодии, и мы тронулись, провожая директора британской, Секретной службы в последний путь. «Тебе не понравится ответ, Донкан», — сказал я. «А ты его знаешь?» «Возможно, по крайней мере, я могу высказать свое мнение». «Так выскажи». «Выскажу». «Этот человек мог дать детонаторы настоящие, чтобы произошла беда, которую ни один североамериканец никогда не забудет, ни в каких поколениях после этого». «Наверное, так должно было бы правильнее сделать или дать хотя бы один настоящий детонатор. Сейчас вы заметаете следы и можете это сделать, но если бы на территории САДЖ произошел ядерный взрыв, этот мусор уже никак не получилось бы замести под ковер. Но сэр Джеффри не сделал это, потому что он был британцем. «Нет, он не пожалел вас». В нем не было жалости ни на грамм. Он приказал убить своего предшественника. Он убил лучшего из императоров, которые когда-либо правили в России. И его сына он тоже убил. Сэр Джеффри, да и британская разведка в целом, никогда не останавливался перед необходимостью убить, будь это один человек или целый народ. Но есть пределы, за которые они не рискнут шагнуть никогда. И ядерный взрыв в крупном городе Запада как раз такой предел. Москву или Санкт-Петербург они взорвали бы, не задумываясь. Дело в том, Дункан, что эти люди принадлежат к некой межнациональной элитной прослойке, о которой мы очень мало знаем. В этой прослойке господствуют англичане, английские аристократы, потому что первая в истории революция произошла в Великобритании и британским аристократам на протяжении целого поколения приходилось жить в крайне враждебной среде, изобретая способы, как остаться в живых, и взять под контроль обезумевшую страну. Они это сделали. Потом к ним присоединились французы, те, кто выжил в войне Великой Французской революции, и которые сейчас разбросаны по всему свету, потому что Франции больше нет. Есть там даже немцы, хотя грамманская контрразведка свирепо преследует всех, кто вступает в тайные атлантические сообщества, понимая всю опасность этого, всю опасность дружбы аристократов через Падекале. Эти люди почему-то считают себя и круг своих стран, стран, в которых они живут, наследниками великой римской традиции, наследниками римской цивилизации. Это несмотря на то, что титул цезаря Рима принадлежит по праву российскому государю. И добыт он силой оружия. Все они ненавидят Россию, потому что считают нас неправильными. Согласно их расчетам, мы варвары и просто не имеем права владеть тем, чем владеем. Нас они бы взорвали, не задумываясь. И ты это знаешь. Саш. А зачем гадить в доме, где живешь? Тем более, что и у вас в стране проживают те, кто принадлежит к касте тайных властителей мира. Сами себя они не взорвут. Донган покачал головой. Это была самая идиотская чушь, которую я слышал в жизни. Ну а как? Бендер Аббас — это чушь? Это террористы, обычные исламские экстремисты. — Да, это мразь, но мне надо приплетать к этому нас. Чтобы ты знал, парень, у нас в армии просто за то, что ты назвал человека не по имени, званию или кличке, а по национальности, можно запросто загреметь под трибунал. И никто здесь не пылает ненавистью к твоей стране. — Пылает. Наверху другие правила. Там все вещи называются своими именами. И кто какой национальности, все знают и помнят очень хорошо. А вот внизу, да, почему-то в последнее время в странах Запада людей пытаются сделать этакими гражданами мира. Оторвать от корней, чтобы вы чувствовали себя не американцами, а непонятно кем. Как ты думаешь, для чего им это нужно? Чушь. Пришли. — сказала Марианна. — Прекращайте болтать. Завтра договорите. Завтра должны состояться похороны оперативного сотрудника от ОГ, Монтино. Его похоронят на маленьком кладбище на самом севере САСШ, на границе с Канадой. И туда я тоже намеревался поехать. Потом было все как обычно. Группу устроили на специальной подставке, Священник что-то начал читать про злачные пажики. Мы молча стояли у гроба. Потом, когда молитва была закончена, гроб опустили в выкопанную в зеленом, аккуратно постриженном газоне яму на специальных устройствах, которые вынут перед тем, как закапывать. Церемония похорон сильно отличалась от православной и была какой-то неживой и казенной. Бросили в яму, По горсти земли. Эта традиция совпадала. Насильщики и волынщики ушли, а мы остались. Остались едва два человека с лопатами. Они будут ждать, пока мы уйдем. С причудами нынче смерть. С причудами. Я подошел к венкам, стоящим у соседнего надгробья, потому что ставить было некуда. Едва не упал. Отстранил Энсина, готового меня поддержать. Поправил черные траурные ленты, венки были дорогие, с настоящими, а не пластиковыми цветами. Один венок был от меня, второй от Кахи нестровича Это была единственная форма мести в отношении человека, сделавшего для России столько зла, которую я позволил себе. Кахи нестровича больше не было, но дело его живо. От кого это... Марианна неслышно подошла и встала рядом. «Один от тебя я вижу, а второй от кого?» Надписи на венках были на английском языке. На русском просто не смогли сделать. «Да так, был один хороший человек». 27 августа 2002 года, Российская империя, Междуречие, восточнее города аль -Ут. Я русский. Говорят, что судьба сильнее отдельных людей, но не всегда. Есть люди, которые сами пишут свою судьбу. И не обязательно это русские. Говорят, что тот, кто долго живет в России, по неволе становится русским, кем бы он ни был до этого. Старый казачий бронетранспортер, сильно побитый пулями и осколками за последние дни, дни отступления, один из немногих, что еще остался на ходу, свернул с проложенной несколько дней назад утоптанной ракадной дороги, затрясся на ухабах. Еще несколько дней назад здесь были фермы, Процветающие русские и арабские фермы, которым благодатный ил и вода тигра дают возможность снимать по три урожая в год. Сейчас это было страшное, изрытое минами, иссеченные осколками, дышащее смертью место. Некогда ровные ряды плодовых деревьев были разломаны в щепу, и щепа эта перемешку с грязью засыпала землю неровным хрустким ковром. Растительная система, трубы, проложенные в земле, была разбита попаданием снарядов. Теперь это не было местом, где жили, растили урожаи и детей, было местом, где выживали. Не более того. Вполне уверенно рокотал пулемет короткими очередями пулеметчик сдерживал натиск фанатиков, наступающих от границы, от Керманшаха. Танков и бронемашин у них уже давно не было. Пожгли с воздуха, но вот ненависти и неукротимой ярости было более чем достаточно. «Похоже, приехали!» Словно отвечая на мысли наказного атамана, слева достучал пулемет. По броне злобно хлестанули пули. Пулемет под прикрытием брони еще не страшен, но если врежут из РПГ, потом только отпевать останется. Казак-водитель, дважды раненый за последние дни и усекший до печенки, что к чему, мгновенно включил заднюю, рванул машину назад. «Отходи к городу! Выполняй приказ!» — крикнул ему атаман. В машине из-за опущенных бронешторок было темно, грохотал и ревел мотор, и что там за броней, кто взял их на прицел, никто не знал. А прежде чем водитель успел что-то сказать, Атаман Серков, прижав рукой старенький Калашников, открыл бортовой люк и вывалился наружу из бронемашины. Это были евреи. Почему-то при слове «евреи» в сознании русского человека возникает эдакий пузатый купчик в хорошем костюме с обязательно в ателье дяди Мойши, но и из ткани новозеландских мериносов и с Магендавидом в персне. Этот парень невоздержанно богат, сумеет продать снег осом, ездит обязательно на машине римского производства и является купцом не менее, чем первой гильдии. Да, таких и в самом деле было немало. Но тот, кто так думает, никогда не видел восточных евреев. Засевшие на первом этаже своей коммуны кибуца, они вели жестокий и почти безнадежный бой, отстреливаясь, из нескольких пулеметов, от оседающих исламских фанатиков. Их было несколько человек, а нападавших не меньше сотни, но никто из евреев и не подумал бежать. Это была их земля, и они были готовы за нее умереть. Адаман завалился в воронку, оставленную миной от тяжелого миномета и наполовину заполненную грязной водой из развитой системы орошения. Воды было по пояс, но ничего, не сахарный. Да и дважды старят в одну и ту же воронку не попадает. Положив автомат на край воронки, он сунул в ухо небольшой наушник, начал крутить верньеру настройки, небольшой, закрепленный на плече рации, прослушивая каналы. Весь обмен шел на русском. Его сдали с обеих сторон. Кефиры отошли до канала. Кефиры отошли до канала. Переносить огонь туда. Бейте их во имя Аллаха. Аллах Акбар! Иншаллах! Если что, брат своих уводи, остальных кончай. Я не пройду дальше. У кефиров зенитка. У меня уже половина джамагата стали шахидрами. Мне нужна помощь от братьев, иначе мы не пройдем. Русист, который в укрытии у в апельсиновой рощи сидит. Ты слышишь меня? Клянусь Аллахом! Я, Ахмед, приду и сам отрежу тебе голову. Клянусь Аллахом, я никого не оставлю в живых, ни тебя самого, ни твоих выродков, понял меня? Да пошел ты, муслим недобитый, трусы сначала на день. Всем медведям отойти на рубеж два, всем медведям отойти на рубеж два. По отходу доложить потери и боекомплект, как поняли, прием. Халим, Халим! Халим стал шахидом. «Я медведь главный. Всем медведям доложить остатки термобарических и осколочных боеприпасов. Пункт боепитания развернут на отметке 118. Через час он будет перенесен. Как поняли. Прием!» «Главный, я Волк-3. Колонна попала под удар. Наступать не могу. Мы залегли у деревни. Нас обстреливают. Из деревни по нас огонь. Там в домах засели кефиры и жиды». Во имя Аллаха вперед! Никого в живых не оставлять! Группам, работающим в восточной линии 2, приказ отступать на северо-восток. Повторяю, группам, работающим в восточной линии 2, приказ отступать на северо-восток. При отступлении соблюдать радиомолчание, противник слушать частоту. Ничего интересного из обмена атаман не почерпнул, кроме последнего всем группам, действующим в восточной линии 2, отступать на северо-восток. Линия 2 — это большой, выложенный бетоном, растительный канал, семью километрами севернее от них. Значит, линию 1 удержать уже невозможно, и оборона будет строиться по этому каналу. Потом, скорее всего, придется опять отступать. Атаману было непонятно, почему Россия не оказывает им помощь, почему здесь нет подкреплений, Почему они вынуждены сдерживать всю эту озверелую орду теми силами, которые у них есть? Или ядерный взрыв в Эндорабасе уничтожил все, что создавалось десятилетиями? Неужели новый император трусит? Вчера из-за этого состоялась драка между казаками и десантниками. Казаки обвинили императора в трусости, а десантники, особо не разбираясь, пошли бить морды. Но даже если Россия и бросила их, пока останется жив хоть один человек, они будут сражаться, потому что это их земля, и они с нее никуда не уйдут. Но прежде всего ему надо добраться до пункта обороны здесь, на линии 1, и при этом, чтобы его не убили. Атаман хотел уже вылезти из звоничей лужи и ползти дальше, но нарастающий рев мотора заставил его оставаться на месте. Про себя он решил, что если надо будет, он нырнет в эту вонючую жижу с головой или прикинется мертвым. Автомобиль остановился совсем недалеко. Гортанный голос, выкрикивающий команды, был слышен даже через равномерное бухтенье крупнокалиберного пулемета. Сирков решился вылезти на самый край воронки. Примерно в двадцати шагах от него остановился легкий грузовик. В кузове его было нечто напоминающее безоткатное орудие Б-10. Двое заряжали его, вернее, один заряжал, второй прямо во время заряжания пытался навести. Еще один командовал, а последний сидел за рулем. Машина была римская, унимог, старый. Она и машина, она и трактор. Хорошая машина, в общем. Закончив заряжать, один из террористов прицелился... Второй поднял руку, готовясь дать отмашку. Прицелился и оттаман. «Аллах, Акбар!» Серков четырежды раз за разом выстрелил одиночными. истину Акбар!» Раскальзываясь на размокшей земле, оттаман побежал вперед к машине. Один из этих, тот, кто командовал в незнакомой военной форме, был еще жив. На губах лопались кровавые пузыри, а сам он пытался выдернуть чеку из гранаты. Адаман выстрелил еще раз. По нему никто не стрелял. Эти не успели выстрелить по зданию, иначе бы грузовик уже пытались нащупать из крупнокалиберного. Адаман взялся за рацию, настроился на рабочую частоту, на которой работали ополченцы. «Вызывай шестова, вызывай шестова», — Вызывай шестого, вызывай шестого", сказал он. «Кишмер — Кишмер Тахес, раздалось в ответ по связи. — Смотри на север и не стреляй. Тяжелое безоткатное орудие калибра 106 мм было уже заряжено. Атаману осталось только повернуть его, прицелиться по скоплению духов у крупнокалиберного пулемета, которое хорошо было видно с высоты кабины грузовика. Безоткатка тяжело бухнула, и духов не стало. На том месте, где они были, поднялся черный столб артиллерийского разрыва. Пулемета тоже не стало. «Шестой, видел?» — спросил атаман по связи. «Ты кто?» «Серков?» В рации было молчание. Атаман начал перезаряжать без откатку. Духи пока ничего не поняли, по нему никто не стрелял. «Сколько ты мне должен?» — спросил рация. «Пошел на! Это ты мне должен!» — ответил атаман, добавив еще несколько крепких выражений. «Чего надо?» «Подъехать хочу!» «Подъезжай, прикроем!» Адаман врезал еще по одному скоплению духов. На сей раз его заметили, зашлистели пули, защелкали по металлу. Заведя мотор, тот отозвался на пород ключа солидным тракторным урчанием. Адаман резко завернул руль и пошел напролом, переваливаясь за своей каракатице на высоких внедорожных колесах через поваленные деревья, рытвины, продираясь через то, что когда-то было фруктовым садом. Пулемет бил ему навстречу, но не в него, а прикрывая и не давая стрелять духом. Развернув внедорожник грузовик у самой двери, стальной, из корабельной брони, атаман соскочил на землю, пули щелкали совсем рядом. Дверь открылась, в лицо ствол автомата. «Я один». Рука протянулась и втащила его внутрь. «Внутри...» Человек десять, шестеро мужчин, три женщины и пацан лет десяти. Было темно, по камням то и дело щелкали пули, но евреи построились так предусмотрительно, что первый этаж кибусного проваления у них был с полуметровыми стенами. Какие они всякая пушка возьмут? Узкими окнами-бойницами и со складированным здесь запасом. Евреи были людьми предусмотрительными, Долгими столетиями они жили в постоянном страхе перед резней, побоищем, погромом, а потому, когда им разрешили переселяться на восток и тут покупать оружие по своему усмотрению, а не так, как в России, они переселялись и покупали. Получилось так, что на шестерых мужчин здесь было целых пять пулеметов, из них три станковых, два ДШК, и чешский 15 миллиметровый ЗБ-60 на колесном станке, который можно перевести в положение для зенитного огня. И так он великолепно подкатывается к любой боенице на колесиках. Еще имели два обычных пулемета ПК и МГ-42 и много другого оружия, часть которого была свалена в углу, а часть аккуратно расставлена вокруг стен на случай штурма. Женщины и пацан то набивали ленты патронами, то помогали мужчинам перемещать с места на место тяжелые пулеметы и ленты в коробках. Вентиляции не было совсем, и порохового дыма накопилось столько, что глаза резало, как ножом, и дышать не вздохнешь. Про такие ситуации говорят хоть колун вешай. Все мужчины были голыми по пояс, и все это... Гарь, грохот, будто отбойными молотками, только намного громче. Полуголые фигуры в дыму. Все это походило на преддверие ада. В чистилище. «Ерик», — сказал атаман, — полуголый человек, что-то сосредоточенно выцеливающий у бойницы, не ответил. «Ерик», — человек давно оглохший и наверняка контуженный, всем этим грохотом повернулся. «А, сваливать надо». — заорал атаман. — Все уже отошли. Ерик, которого на деле звали Ершалаим, то есть Иерусалим, отвернулся, прицелился и дал очередь. По полу запрыгали три свежие гильзы. Звуковая волна ударила по ушам. — Отходить надо, — заорал атаман. — Всех касается приказ командования. — Какая разница, где подыхать? — проорал в ответ Ерик. Что здесь, что там, все равно подохнем. У меня машина есть, отойдем. Как назло, именно в этот момент что-то свистнуло, и тоненький пацанский голос крикнул по-русски. «Дядя Ершалаим, в машину попали!» «Вот, видишь, нет машины!» Атаману хотелось материться последними словами, хотелось сдать этому, но лучше не говорить кому, чтобы скопыть, и юшка по всему лицу. Но в этот момент по стене горохом сыпанули пули, и стало не до разборок. — Патронов долго хватит? — Надолго. Хорошо запаслись. На всех хватит. — Вот смотрю я, Серков, и думаю, вот зачем ты сюда влез, а? Зачем ты, казак, за жидами вернулся? — Какой ты жид? Если бы ты был жид, не ты мне, а я тебе был бы должен. — Плохой из меня жид. «Зато пулеметчик хороший!» Вечером, пережив три штурма и потеряв двоих, обоих на совершенно дурацкой попытке пострелять еще раз из Б-10, которые сожгли после пятого выстрела. Но эти пять выстрелов неплохо прорядили атакующих. Решили все же отходить. «Во время намаза надо!» Атаман Серков пытался протереть грязным платком срезящиеся от пота, грязи и порохового дыма глаза. Когда намаз, они вообще не соображают. Ракаты свои читают, и все. Только как выйти? В ночь выйдем. Ерик стоял над флагом с маген-Давидом. Какие тайны были у всех кибуцников? Открыто не разрешалось. Этим флагом были накрыты лежащие в углу просторного убежища несколько тел. «Что так мало вас?» «Кто раньше ушел? Кто тут лег?» «Мы ведь держаться пытались. Вон там дядю Есю сожгли. А фронт-то где?» «Какой фронт?» — устало махнул руку Атаман. Линия обороны. Пока по каналу». «Казаков-то отвел?» «Отвел. Кто остался?» Ерик посмотрел на часы. «Через второй этаж отходить будем. Полчаса еще есть». Второй этаж был разрушен и выгорел полностью. Компьютеры, мебель, все. Только пролом окон в стенах, через которые мягко светит полумесяц. Символ удачи, символ ислама. И все. Хала Аллаху, милостивому и милосердному, Господу всех миров. Через ночной прицел наметили, где идти. Договорились, если кто-то ранен, то так и остается. Никто его не вытаскивает и группу не тормозит. Главная задача — прорвать кольцо. Прорваться хоть кому-то. Они сделали все, что могли, и даже больше. А последняя граната есть у каждого, даже у пацана. След-след, пригибаясь, несколько черных теней. Еще несколько черных теней в черном мире — Черным этот мир сделала ночь, опустившись, положено время на землю и укрыв черным покрывалом тьмы все совершенное за день людьми безумие. То тут-то там бормотание, правоверные молятся, усердно отдают Аллаху свои ракаты. Кто убил неверного на пути джихада, тот гарантированно попадает в рай. По крайней мере, так говорят те муллы, которых послали сюда. Трупы? Да не везде. То и дело наступают в мягкое, упруго-пружинище под ногой. Трупами буквально завалены подходы к правлению кибуца, и они, как незримые стражи, охраняют это место, держат периметр. Кто-то где-то надрывно стонет, и это действует на нервы. Хочется повернуться, дать длинную злую очередь, чтобы... Прекратить все это. И все таки вышли. Растворились в ночи, блуждать по обезумевшему миру, как библейские евреи по Синайской пустыне. Но что, так и будешь водить нас сорок лет, как Моисей. Сейчас выйдем, вон канал, кажется. Каналы тут были особенными, закрытыми, чтобы не испарялась драгоценная, подаваемая туда вода. Это квадратные бетонные желоба, примерно два на два. Во многих местах эти желоба были сейчас разрушены, и следовало быть очень осторожным, чтобы не провалиться. Атамант прислушался. — В канал! Ложись! Дико зарал он и бросился в грязную, вонючую, застойную воду, которая была здесь глубиной метра под два, чтобы скрыться от неминуемой смерти. Следом плюхнулся еще кто-то. Он ушел под воду с головой. И в этот момент мир в дребезги раскололся. Современные артиллерийские системы позволяют вести огонь с расстояния 60-70 километров. Ты не видишь сами установки. Не слышишь, как эти орудия стреляют. Просто где-то вдалеке они задирают столы в зенит. И в 50 километрах от этого места мир раскалывается на части били осколочными, с воздушным подрывом. Они разрывались на высоте в паре десятков метров от земли по команде взрывателя и разлетались стальными осколками, пробивая человека насквозь. Это как стальная метла. Такие снаряды используют против противника, находящегося на открытой местности. После него остаться в живых почти невозможно. После того, как артиллеристы перенесли огонь дальше. Атаман, кашляя и отплевываясь, вонючий, заразной водой, с трудом выполз наружу из-за растительной системы. Подтянулся и перевалил свое тело через красть желоба. Все каналы были чем-то забиты. Он даже не хотел знать чем, хотя с ужасом догадывался. Замер, отдыхая. Потом почувствовал, что кто-то рядом. Хватанулся за автомат. Я сказал, темнота. — Ерик! «Помоги!» Их осталось четверо. Он сам, Татаман Серков, Ерик, женщина и тяжело раненый осколком пацан. Еще одна женщина догадалась прыгнуть за ним в растительную систему, но захлебнулась. Остальных посекло осколками. Артиллерия продолжала налет. Небо разрезали алые трассы, шлейф от снарядов систем залпового огня... Били ими непрерывно. Рация вышла из строя, понять, что происходит, было невозможно. Хотя чего гадать? Понятно. Общее наступление. Похоже, все-таки новый император оказался не трусом. Дал ввязаться основным силам противников сражения. Хладнокровно пожертвовал первой линией. Позволил бандитам, прикрывающимся исламскими лозунгами, несколько небольших побед сконцентрировал за линии фронта резервы и в решающий момент обрушил на врага всю артиллерию, какая была. Он, как бьют, не переставая, накрывает сплошным ковром, только бы бомбардировщики не прошлись повторно, а иначе сожгут дотла. Хотя нет, наверное, у бомбардировщиков цели дальше, в самой захваченной исламистцами Персии. Они же... Те, кто остался, даже не пешки, статистически незначимые единицы в разыгрывающемся сражении. О них не знают ни в одном штабе. Их никто не принимает в расчет. Надо сказать, что сыграли честно, предупредили по связи, что нужно отходить. Не выполнил приказ сам и виноват. Эрик, надо идти. Так и не похоронив своих мертвых, они выступили в путь. Первым Церков, потом женщина, потом Ерик кое-как перевязанным пацаном на руках. Датаман машинально взглянул на часы. Два часа до рассвета. К каналу они вышли, когда начало светать. Сам канал был огромен. Пять метров в ширину. Достоящее второе устье тигра, закованное в бетон берегов. На той стороне С сплошной стороной стояла бронетехника, готовая наступать. Ее было так много, что машины стояли без малейшего промежутка между ними. За спиной продолжал бушевать ад. Артиллерия била уже второй час, не уволкая, перенося огонь на все новые и новые цели. Луч прожектора с того берега пригвоздил их к земле, отлично понимая, что сейчас по ним могут запросто открыть огонь, Атаман шагнул вперед, смертельно уставший, грязный, промокший, держа в качестве жеста миролюбия автомат за ремень в высоко поднятых руках. «Не стреляйте!» — крикнул атаман, чтобы мочи. «Я русский! Я русский!» 28 августа. 2002 года. Тегеран. Мне страшно, никогда так не будет уже. Я раненое сердце на рваной душе. Изломанная жизнь, бесконечный сюжет. Я так хочу забыть свою смерть в Паранже. Кукрыниксы. Сильно побитая гранатометными выстрелами, заперная гаубица, Проделав еще несколько метров по отличной бетонной автостраде, проложенной прямо через город, остановилась. Слева решетка, предохраняющая от гранатных попаданий, висела на одной точке крепления из четырех. Справа ее вообще сорвало. Вся гаубица была как бы закопченной. Для повышения бронестойкости по бокам на нее навесили 30 миллиметровые экраны из керамической брони, закрывающей до середины гусеницы. А спереди ее прикрывали еще и блоки активной брони, взрывающиеся и разбивающие кумулятивную струю. Впереди был прицеплен саперный трал. Гаубица походила на такие же машины сороковых 40 40-х-50-х годов, только с более мощным бронированием и коробом для десанта сзади. Этот короб был изобретением саперного капитана Федотова. Его впервые применили в 50-е, когда массово появились гранатометы и гранатометчики, способные сжечь танк. Идея проста. Если не можешь защитить танк от гранатомета, защити его от гранатометчиков. Большой короб из брони, быстро съемный с крышей, чтобы гранату не закинули. И четыре пулемета калибра 12,7 или 14,5 со щитами по углам. Можно вести огонь во все стороны, прикрывая гаубицу, а броня и щиты защитят от пуль стрелков. Только вентиляцию моторного отделения пришлось переделывать. Да, и ремонтникам лишняя проблема. Ведь этот здоровенный короб надо снимать, если ты хочешь добраться, до моторного отсека. Но зато этот короб нашел потом в себе множество видов применения. Его можно было поставить в кузов любой грузовой машины, на спину гусеничного артиллерийского тягача, да просто в чистом поле, как центр обороны. Русская армия изо всех цивилизованных стран обладала наибольшим опытом городских боев, и потому таких приспособлений у нее было немало. Средом колонной Развернув елочкой столы, скорострельных пушек, одна за другой остановились несколько боевых машин пехоты. В отличие от машин Священно-Римской империи и САСШ, у этих выход десанта был не сзади, через люк, а сверху. Но зато и здесь стояли четыре пулемета, смотрящие в разные стороны и готовые стрелять на ходу. Принцип выживания бронетехники в городе прост. Как можно больше огня по всем направлениям? Нужно укрытие от пуль для десанта, но вот такое, чтобы можно было видеть противника и отвечать ему огнем. Техника поддерживать десант быстрым маневром и укрытием от пуль, десант технику наблюдением и огнем. Боевые машины пехоты тоже на вид пострадали от гранатометов. Одна из них даже дымила поврежденным двигателем, но шла. Это бронеколонна потеряв три машины из полтора десятка бойцов убитыми, сделала, на первый взгляд, невозможное. Как таран проломилась через две линии обороны противника, снесла огромные саперные гаубицы несколько сильно укрепленных опорных пунктов и вышла в самый центр города. Несмотря на подавляющее численно превосходство боевиков, наличие в них большого количества гранатометов, Гранатометчиком был каждый третий. Безоткатных орудий, противотанковых пушек и даже ПТРК. Остановить бронированный таран они не смогли. Дорогу для идущих за бронеколонной частей резерва помогли пробить вертолеты. А потом и громовержцы, вышедшие на работу, когда окончательно добили ПВО. Силы ПВО уже не стреляли. Над головой ободряющие строкотали вертолеты. Когда воздух за тобой, это и в самом деле ободряет. Пулеметчики настороженно следили за обстановкой, готовые ответить огнем на любой выстрел в сторону их колонны. Патронов у них почти не осталось. В последний раз они были у пункта боепитания три часа назад. Еще только расцветало. По меркам городского боя прошла вечность игровым пулеметом ДЖК-14,5, патронов не было совсем, потому что эти пули пробивают стены домов. А вот 12,7 уже нет. 12,7 ничего было сколько-то. Ничего, прорвемся. В углу бронекораба заверещал вызовом рация, но командир в титановом шлеме, в тяжелом бронежилете, С покрытыми засохшей кровью руками и совершенно оглохший, этого не заметил. Обратил внимание только тогда, когда сосед толкнул его в бок и показал на рацию пальцем. рация была старая, но надежная. Пиная ее, ничего не будет. В стальном корпусе. Папа, медведь на приеме, Проорал он, как обычно, кричат контуженные. Они не слышат сами себя. Папа, медведь, а небо четыре. «Мы прямо над вами. должите, почему остановились? У вас проблемы?» Командир с раздражением взглянул на стрекочущий над головой вертолет. Даже от звука ровно пыхтящего дизеля болела голова. «Небо! У нас никаких проблем! За исключением того, что выстрелов осталось то ли четыре, то ли пять. Патронов тоже почти не осталось. Есть раненые. Все на нахрен. Никаких проблем нет!» «Прошу сообщить, есть ли в окрестностях противник?» «Папа, медведь! Противник бежит, сопротивление сломлено. Ближайший на час от вас, там носорог разберется. Вы на седьмом шоссе, левее от вас в парк шахидов». Командир посмотрел в сторону. Там было проломлено ограждение, и виднелись следы гусениц, как будто кто-то выехал из парка на чем-то гусеничном прямо на дорогу. Дальше, по дороге, у ограждения стоял мертвый танк с откинутыми люками. Он сильно выделялся на фоне брошенных, раздавленных, разграбленных автомобилей. Парк Шахидов. Небо, вопрос. А сами Шахиды там имеются? Прием. Никак нет, папа-медведь. Шахидов не наблюдают. За парком Шахидов площадь парадов. Там до 50 единиц военной техники. Даже больше. Командиру показалось, что он услышался. «Небо, не слышу тебя, повтори». «Понял, повторяю. Левее от тебя примерно километр площадь парадов. Там больше пятидесяти единиц в техники, брошенной. Приказываю выдвигаться туда и проверить обстановку. А мы что-нибудь решим с боеприпасами и помощью для вас. Было бы неплохо, если бы вы расчистили там посадочную площадку в прием». Небо понял тебя. Выдвигаемся. Парк Шахидов, мать твою. Командир оставил в покое рацию. Мишка! А! Так же громко раздалось в наушнике. У каждого на этой гаубице была система связи free Раньше приходилось общаться через стандартное ТПУ. При том, что проводок был непрочным и иногда рвался. Или фишка выскакивала из гнезда. Связь каждого с каждым и опыт позволяли штурмовым саперам работать как в сыгранной футбольной команде, защищаясь и нанося мгновенные ответные удары. — Ты жив там еще? — Жив, только столеты в голове до сих пор бабахают. — Ну и понятно. Всю ночь под броней ревет дизель и бухает шестидюймовка. Командир как-то раз ради интереса проехался на учениях, Под броней пострелял из гаубицы, понюхал пороховых газов и решил, что ну его нахрен, лучше уж в коробе, на свежем воздухе, под пулями. — Сейчас отдохнем. Давай налево. Пролом видишь? По броне защелкали пули. С колонны ответили два или три пулемета. Сейчас эти, после того, как сплошной фронт обороны рассыпался, будут действовать мелкими группами не одну неделю вылавливать придется. Но все равно мы победили. — Сейчас! — открылся люк. В люке появился чумазый, закопченный мех вод. Глянул туда, куда указывал рукой командир и нырнул под броню обратно. — Вижу. — Давай туда, говорят в километре, танки брошены. Надо посмотреть. Дизель под ногами забормотал на более высокой ноте, обдал клубами солярного дыма, Неуклюжая бронемашина поползла вперед. Один из стрелков, что стоял у кормового пулемета, сделал условный знак рукой, идущей за ними БМП, следовать за мной. Там дальше повторят по цепочке, рации для этого пользоваться совсем не обязательно.